Глава 18. «Куся говорит, что я создал балалайку» 1998-2001 годы. Власть приучала нас к определенным алгоритмам. Если Ельцин по телевизору что-либо говорил, то происходило все с точностью до наоборот. Харизматичного Черномырдина сменил молодой бизнесмен Кириенко. Суть этой замены выяснилась очень скоро. Страна не могла выплачивать свои внутренние и внешние заимствования. Президент Ельцин выступил по телевизору и объявил, что несмотря на сложности, дефолта власть не допустит. А в черный четверг, 16 августа 1998 года, Кириенко, этот киндер-сюрприз, как прозвал его народ за молодость и внезапность появления на арене, объявил о дефолте. «Доллар подскочил с 6 рублей до 30 рублей. Все мои бизнес-идеи полетели в тартарары». «Все, кто имел внутреннюю информацию накануне, перегнали все рубли в доллары и обогатились». А вот остальные практически потеряли все сбережения. Цены моментально взлетели. На коне оставались только экспортные отрасли. А они были сосредоточены в руках новоявленных олигархов и госкомпаний. Я все больше склонялся к мысли организовывать бизнес в Европе. В феврале мы с Куси поехали в Бразилию, в Рио-де-Жанейро, на карнавал. У нас зима, а на другой половине планеты – лето. Забавно, в составе группы был мужчина чуть за 70. Активный, деловой, Остальные по сравнению с ним были просто молодежь. Я был ему ближе других по возрасту. И вот однажды он приглашает меня в свой номер выпить водочки под селедку с картошечкой. Была подана водочка Тигода, которую он привез с собой. А вот вместо селедки была местная худосочная рыбка, которую он купил на местном рынке. Сам засолил и гордо назвал ее селедкой. Картошку он сварил в банке с помощью кипятильника. На вкус картошка оказалась сладковатая. Это был батат. За неимением настоящей картошки, под подводочку и так называемую селедку этот батат прошел за милую душу. Забавный мужичок рассказал, что во время войны он окончил школу юнг Северного флота, которая располагалась на Соловках. При этих словах мое сердце ёкнуло и пропустило удар, потом застучало в быстром ритме. Я глубоко задышал, стараясь успокоиться. Когда я рассказал ему, что был там, видел комнаты, где располагалась их казарма, он чуть не расплакался. Я подумал, что соловки не оставляют меня. Сейчас должно произойти что-то очень важное для моей жизни. А когда Юнга рассказал, что занимается медийным бизнесом, во Всеволожске у него FM-частота, на которой он крутит музыку и освещает местные новости, я спросил его, в чем же бизнес. Он ответил, что в рекламе. Местные магазины, рестораны, мастерские рекламируют свою продукцию и услуги. Затраты копеечные, а прибыль хорошая. Вот на Бразилию хватило. Когда я вернулся к нам в номер, то рассказал Куси о Юнге, о его радиобизнесе, о рекламе. А главное, что он учился на Соловках, и я даже видел здание их казармы. Так, Илья, тебе остров шлет привет. Думаю, что тебе надо его навестить. Да, хорошо, но когда? Время всегда можно найти. Слушай, соседнюю Финляндию посещают порядка миллиона туристов из России. В магазинах Хельсинки они за год оставляют около миллиарда долларов. Это такая целевая аудитория, что финские бизнесмены валом будут валить, чтобы дать рекламу для русских туристов. О, застучали молоточки в твоей голове. Я снова получил знак с острова Соловки, но через посредника, если можно так сказать. После рассказа Юнги я не мог спать, я не вслушивался в слова экскурсовода. Я не видел, что происходит на самбодроме, а там мимо шли пышущие огненной красотой девицы. Они танцевали самбу, крутили задницами так, что у мужиков текли слюни. Но думы о новом, возможном бизнесе перекрывали все мои впечатления от самого сексуального праздника в мире. Вернувшись, я изучил законы Финляндии о средствах массовой информации. Узнал, что через полгода будут распределять FM-частоты от границы с Россией и до Хельсинки. Еще в группе, с которой мы путешествовали по Бразилии, был молодой парень Дмитрий Усачев. Мы с ним тоже познакомились. И когда я поделился распирающими меня планами об открытии русского радио в Финляндии, он сказал, что готов помогать мне. «Так это ж просто моя голубая мечта», — заявил он. Пока шла подготовительная работа, я думал съездить на Соловки. Я звал собой Кусю, но она отказалась. Что-то меня туда не тянет. Помнишь из предания, женщинам на протяжении пяти веков запрещено было там появляться? А вдруг этот запрет свыше действует до сих пор? Просто мы об этом не знаем». «А ты поезжай. Я понимаю, что тебе эта поездка необходима. Наверное, это место силы для тебя». Один я ехать не собрался. Я привлек Митю к работе над заявкой на выделение нам частот. Митя оказался дельным, толковым парнем. На конкурс Министерства коммуникации Финляндии на самую интересную концепцию выставили заявки несколько компаний. Надо сказать, что в отличие от России, где частоты продаются, в Финляндии победителю выделяют их бесплатно. Так как в Финляндии вопрос толерантности к национальным меньшинствам крайне важен, а русские занимают по численности третье место после финнов и шведов, идея открытия радио на русском языке в министерстве была одобрена и принята. На эти частоты претендовали самая крупная медиагруппа Финляндии в лице Wiley Radio, крупная американская бродкастинг FM, радио Модерн из Санкт-Петербурга и мы, то есть зарегистрированные нами компания «Спутник Финляндия». Медиагруппа Уайли была отвергнута министерством из-за того, что она и так занимает монопольное место на медийном рынке Финляндии. Американская компания была забракована потому, что министерство не может понять, почему на русском языке в Финляндии должны вещать американцы. Остались два конкурента – «Наш Спутник» и «Модерн». Конечно, «Радио Модерн» было фаворитом. У команды за плечами был опыт успешной работы FM-радио в Петербурге. Голоса Аллы Давлатова и Дмитрия Нагиева любили наши слушатели. Они первыми стали вести передачи в свободной форме разговора, размышлений. Они увлекали, заманивали всех от мала до велика. А у нас, кроме желания и новой зарегистрированной компании «Спутник», не было ничего. «Модерн» в числе своих бумаг приложил письмо губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яковлева, где он давал положительную оценку деятельности «Радио Модерн» и рекомендовал выделить частоты им. Но надо знать Финов: Увидев это письмо, они были возмущены. «Это коррупция?» Чиновник может только информировать о каком-либо событии, но не давать своих рекомендаций или как-то влиять на принятие решений. Модерн вылетел из конкурса, и частоты получила «Радиоспутник». Митя принимал полное участие в создании «Радиоспутник». У него был блестящий английский, и он проводил переговоры и с доставщиками радиосигнала, и с поставщиками студийного оборудования. Это все были иностранные компании, И его английский был очень кстати. Да и понимание всего процесса построения радиоструктуры как организма очень помогало нашей компании. За мной оставалось финансирование всего этого проекта. Мы сняли офис на пятнадцатом этаже самого высокого здания Хельсинги. Из Риги привезли двух диджеев, программного директора и специалиста по продакшну. Митя все больше погружался в организацию вещания. И тут я заметил некий перекос. «Если вначале все понимали, что я являюсь родоначальником и финансирую данный проект, то через некоторое время Митя создал такую ауру на радио, что все интересное и важное происходит здесь, в стенах офиса «Спутника», и он там царь и бог». Моя роль отходила постепенно на второй, а то и на третий план. Люди понимали, что очень важно, какую музыку играть, какую писать рекламу, какие проводить презентации – А моя роль как человека, обеспечивающего весь этот организм финансовой кровью, постепенно не сводилась к нулю. Надо сказать, что любой бизнес в Финляндии ⁇ это недешевое удовольствие. Аренда офиса, плата за доставку сигнала, отчисления в фонды защиты авторских прав, абсолютно белые зарплаты, очень высокие налоги выбегали в сумму порядка 60 тысяч евро в месяц. Мы набрали рекламный отдел из молодых русскоговорящих и финоязычной молодежи. Они стали активно искать рекламодателей. И вот тут выяснилась одна заковыка. Финны народ очень традиционный. Они привыкли к определенному стилю одежды, определенной еде и к определенному формату вещания на финском языке. Убедить их в том, что реклама, которую они дают на русском радио, попадает сразу в целевую группу их покупателей, которые слушают радио в машине, двигаясь от границы до Хельсинки, было невозможно. Уговорить отдельных владельцев магазинов известных брендов, конечно, удавалось на какой-то короткий срок, например, перед рождественскими распродажами. И когда я увидел, что все усилия рекламного отдела покрывают только одну треть затрат, я подумал, что они просто ничего не умеют, и решил сам попробовать выступить рекламным агентом. Начал я с двух авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия». Я даже придумал для них слоган «Они еще едут, а мы уже дома». Как всегда, с русскими было проще – Мы получили от них неплохой рекламный бюджет, из которого половину они отдавали нам билетами, а половину деньгами. Из этих денег их же руководители получали от нас откат. С финскими бизнесменами такое было сделать невозможно. Я обошел кучу магазинов, где личным обаянием пытался донести, какая масса туристов из России к ним придет. Хотя я понимал, что услышанный по радио адрес того или иного магазина русским ухом практически не воспринимается. Только один ресторан под названием «Шашлык» написанным по-фински, согласился на трехмесячную рекламу. Я понял, что в принципе радио оказалось не такой уж удачной бизнес-моделью. Мы открыли сайт, на котором публиковали все данные рекламодателей, их правильные адреса и телефоны, но технически зайти на этот сайт в дороге было сложно. Попасть в число клиентов рекламных агентств, через которые работают все рекламодатели Финляндии, нам не удавалось, потому что они не хотели отдавать часть бюджета для радио, которое вещает на языке, недоступном для рекламодателя, так как он не может контролировать, о чем там вещают за его деньги. Я прилагал огромные усилия для того, чтобы покрывать кассовый разрыв на радио. Я открыл интернет-радио в Петербурге, где я собирал рекламу с русских бизнесменов, большую часть денег от которой я возвращал им наличными. Я превратился в какого-то загнанного в угол доставал у денег. А радио процветало. На ежегодном конкурсе мы завоевали премию как дебют русскоязычного «Радио за рубежом». Премию в Москве получали Митя и приглашенный на радио музыкальным редактором Виктор Дробыш. А меня Митя даже об этой церемонии не известил. «Кто я такой среди великих медийных деятелей?» – подумал я. Я был как тот велосипедист, который понимал, что если он перестанет крутить педали, то велосипед упадет. Я насобирал денег под залог акции радио у своих друзей-бизнесменов, рассказывая им, какие баснословные дивиденды их ожидают. Я был очень убедителен, так как свято в это верил сам. Так тянулось два года. Мои миноритарии стали выражать желание продать мне их акции «Радио Назад». Контрольным пакетом мы с Митей владели 50 на 50. И вот однажды после очередного разговора с Кусей, которая сказала мне, что я клиптоман и создал балалайку для русскоговорящих жителей Финляндии за счет своей семьи, я обиделся на весь свет. Меня это возмутило. Ничего себе балалайка! Всего в Финляндии 80 средств массовой информации, и я в их числе. Меня приглашают на приемы в российское, украинское, белорусское посольство как уважаемого человека, а Куся говорит, что я создал балалайку. Через некоторое время обида на Кусю улеглась. Она, как всегда, права. Что же я загнал себя в такой угол, из которого не выбраться? Я приехал на радио и пригласил в свой кабинет Митю, где изложил моему великому родиному деятелю ситуацию и сказал, что больше у меня нет сил и финансовых возможностей тащить этот проект. «Интересно», — возмутился Митя. А что ж мы будем делать? Как что? Мы с тобой владельцы радио 50 на 50. Поделим долги в этой пропорции и закроем этот проект. А с чего я буду отдавать долги? Как из чего? А из чего ты жил в Хельсинке в шикарной квартире, ездил на новом автомобиле? Вот оттуда и будешь отдавать. Я все это заработал на радио. Нет, ты жил на мои деньги. Хотя ты не наемный работник, а дольщик радио. Ты хоть копейку заработал? «Это не мое занятие. Я радио организовал, и оно работает. Вот за это я и получал деньги». «Ты прав, только радио не зарабатывает. Этот проект съел не только мои деньги, но и деньги моих друзей, которые под мою гарантию сюда вложились». «Ну, со своими друзьями ты будешь сам разбираться», жестко ответил мне Митя. «Они деньги тебе давали, ты будешь их возвращать». «Хорошо, будем радио продавать. То есть я могу искать покупателей?» «Да, ты в этой среде обжился» пока я, высунув язык, бегал и искал деньги. Поэтому надеюсь, что ты сможешь найти покупателей на этот проект. Я перестал финансировать радио. Мне было просто не с чего. Долги нарастали. Мы уволили практически всех сотрудников. Убрали тематические передачи. Да и новости тоже исчезли из сетки вещания. Радио превратилось, куся, как всегда права, в балалайку. На горизонте появился реальный покупатель. Сережа Архипов как раз в этот момент продал свою долю в русском радио в Москве. И у него появилась возможность прикупить наше радио. Он излагал примерно так. Во-первых, я хочу жить в Финляндии. Во-вторых, радио – это бизнес, которым я занимаюсь много лет. Я в этом деле профессионал. И я уверен, что смогу сделать этот проект успешным, в отличие от любителей, которые руководили им до меня. И вот тут Митя нанес мне очередной удар под дых. Когда обсуждалась сделка и Сергей Архипов спросил у Мити, хочет ли он остаться работать на радио и надо ли сделать такое же предложение мне, Митя ему ответил, «А зачем вам этот отработанный материал? Он не занимался радио, да и английский у него херовый». Архипов передал мне этот разговор и сказал, что ценит меня и мою роль в радиоспутник, поэтому он предлагает мне остаться директором. А Митю он не возьмет, так как сразу понял его сущность. Я вежливо поблагодарил и отказался». «Я последовал завету Куси. На дядю ты больше работать не будешь». Наш дом в Финляндии Куся устроила таким образом, что люди его навещали с удовольствием. Рядом снимала дом семья из Ханты-Мансийска. Муж с женой и девочка – ровесница нашей Вики. Девчонки проводили время вместе, а мама мешала жить Кусе, которая не очень любила обычный бабий трёп, но соседка веселила ее рассказами о своей семейной жизни. Ее муж страдал ДЦП и с трудом передвигался на костылях. Он работал генеральным директором одной нефтяной компании в Пурпе. Был очень обеспеченным и чудил как мог. Однажды он позвонил жене из Москвы 30 декабря и сказал, что едет на машине через Петербург, к ней в Финляндию. К новогоднему столу будет на месте. Куся пригласила соседей встретить Новый год вместе у нас. Весь праздничный вечер и ночь мы ждали приезда выехавшего к нам мужа. Волновались все, кроме его жены. Она была беспечна и рассказала, что он однажды пошел за картошкой, А через 4 дня, как ни в чем не бывало, позвонил из Парижа. В эту ночь он так и не приехал. Жена и дочь через 2 дня уехали домой в Ханты-Мансийск, и мы о них забыли. И вот сидим мы с Кусей, доскребаем последние копеечки, перспективы никакой. Надо начинать какое-нибудь новое дело. Красиво погулял. Бизнес-проект Финляндии закрылся для меня с дыркой в 300 тысяч евро. Было о чем задуматься.